Древнерусская агеография. Состав и характер древнерусского жития. Мирские монастыри. Основатели пустынных монастырей. Странничество и поселение отшельников в пустыне. Пустынный общежительный монастырь. Вопрос о монастырских вотчинах